Нифельхейм, в буквальном переводе, означает обитель тьмы. Его еще называют миром льда и миром туманов. Это холодный мир, частью застывший в льдах. Один из двух первозданных миров, который столкнувшись друг с другом, дал начало семи остальным. Ледники и снежные горы этого царства морозов некогда возникли из вот древней реки под названием Элевагар. Когда Нифельхейм столкнулся с Муспельхеймом, южные льды начали таять. И из-под них появилось первое живое существо и неистый великан Имер. Подробности всего вышесказанного вы сможете найти в выпуске про сотворение мира на моем канале. А мы продолжаем. Время и времена года. Времена года в Нефельхейме сменяются, но примерно так же, как в приполярных областях нашего мира. Скажем, гренландский скимос может без труда определить, какое время года стоит сейчас в его укрытой снегами стране. Но для человека постороннего, незнакомого с местностью, все сезоны там будут выглядеть как зима. Дни в Нефельхейме очень длинные, в несколько раз длиннее наших, а ночи ещё длиннее, особенно зимой. Впрочем, небо почти всегда затянуто тучами, поэтому отличить день от ночи непросто. География. Более чем наполовину Нефельхейм покрыт вечными снегами и льдами. Ясной погоды не бывает почти никогда. Этот мир называют страной туманов не без причины. Чаще всего земля здесь и впрям окутана туманом. Иногда туман сменяется метелью, а иногда к нему добавляется снегопад. Лютые морозы в этих краях не редкость, так что взять с собой тёплую одежду очень удачная мысль. Как обитель холода, этот мир способен в миг высусить всё тепло даже из самого закалённого путника. Поэтому постарайтесь не застревать здесь надолго. Это очень опасно. По мере приближения к границе со Свартельфхеймом местность становится более гористой. Льды здесь давно растаяли, так что земля в основном покрыта водой с торчащими из-под неё горными вершинами, которые напоминают скалистые островки. Вода здесь всегда остаётся холодной, почти ледяной. Путнику, способному принимать птичий облик, лучше перелететь эту область на крыльях, потому как клочки суши здесь попадаются редко. Наземных сооружений в Нифельхейме нет. Мало какая постройка смогла бы выдержать бушующий здесь свирепые бури. Все местные жители селятся под землёй, в пещерах и норах. Единственное исключение башня Мордгот на границе с Хельхеймом. И нистые итины обитают в искусственно выработанных подземных пещерах с разветвлённой системой ходов. Но входить туда без приглашения, даже просто для того, чтобы переждать непогоду, большая ошибка. Хвергельмир Пожалуй, самая важная из географических достопримечательностей Нифельхейма — великий источник Хвергельмир, что означает «кипящий котел». Хвергельмир — это огромный горячий источник, непрерывно бурлящий белой пеной. Подходить к нему слишком близко не безопасно, потому что он часто выходит из берегов и затапляет окрестности. Хвергельмир находится неподалеку от врат Нифельхейма. А рядом с ним из-под земли выходит третий, самый глубокий из корней мирового древа Игдрасиль. Именно этот корень и подгрызает Змей Нидхёгг, огромный бескрылый земной дракон. Наблюдать за Нидхёггом с разумного расстояния вполне безопасно. Дракон редко нападает на путников и обычно даже их не замечает. Водная часть Нифельхейма усеяна множеством островков, горными вершинами, выступающими из-под воды. Здесь обитает некоторое количество гномов, покинувших свои родные края. Они выбрали себе пещеры в недрах этих ледяных гор и дали последним имена в свою честь. В отличие от семейственных гномов Недовилира, эти отшельники по большей части необщительные холостяки, ушедшие в Нифельхим в поисках тишины и уединения. Они не очень-то жалуют гостей и стараются, чтобы их поскорее оставили в покое. Остров Лингви Самый знаменитый из этих островков остров Лингви, принадлежащий одноимённому цвергу. На этом острове Асы с разрешения Лингви заточили самого знаменитого из всех узников девяти миров великого волка Фенрира, сына Локи. Фенрир, сын Локи и Ангрбоды, ещё в детстве был захвачен в плен Асами. И это добром не кончилось. Когда Фенрир вырос, у него начались приступы неуправляемой ярости, в которых он убивал и пожирал всех и вся на своём пути. Боги посовещались и решили сковать его, что и было исполнено. Он пребывает в заточении и по сей день. Но когда наступит Рагнарёк, он вырвется на свободу. Флора и фауна. В областях, покрытых льдами, растительности нет, за исключением пещерных лишайников. Некоторые горы и островки в водных зонах покрыты редким кустарником. Ходят слухи, что на островах встречаются какие-то растения тундрового типа, с могущественными целебными свойствами. Главным образом, укрепляющие тело и помогающие справиться с нагрузками. Но отыскать эти растения нелегко. В снежных зонах водится несколько видов животных арктического типа, а в водных районах тюлени и другие млекопитающие, способные выжить в холодной воде. На них можно охотиться, но сначала удостоверьтесь, что вы не вторглись на охотничью территорию какого-нибудь голодного инистого турса. Если случится так, что хозяин территории застанет вас с уже убитой добычей, предложите её в дар добровольно, и может быть, он вас пощадит. Меры предосторожности. Одна из проблем, о которой упоминают путешественники по Нифельхейму, то, что частые визиты в этот мир могут довести до простуды, а то и до воспаления лёгких. Прежде чем отправиться в путь, укрепите свою иммунную систему. Оденьтесь потеплее и снабдите всю одежду, и в особенности носки, согревающими чарами. Лучше всего подойдут чары огня и огненная руна Кано. Но будьте осторожны, потому что огненная магия привлечёт к вам слишком много внимания. Посреди морозного Нифельхейма вы будете светиться как маяк. Летать над Нифельхеймом можно, однако тем, кто умеет обращаться в птиц. Следует принимать в расчёт две возможные проблемы: внезапный свирепые бури и стрелы зорких и нистых итинов. Обитатели. Постоянно в Нифэльхеме обитают лишь инистые великаны и цверги-отшельники. О характере цвергов подробно рассказывалось в выпуске, посвящённом Свартальфейму и Недовилиру. Так что здесь можно сразу перейти к инистым великанам. И нисты и торсы или хрим торсы Нифльгейма старейшие из всего рода Итинов. Они являются потомками самого Бергельмира. Эти ледяные гиганты способны внушать самый сильный страх. Этим я хочу сказать, что их боятся все, кроме богов. В человекоподобной форме у них бледная кожа. У некоторых почти голубая, а волосы бывают практически любого цвета, от белоснежного до чёрного. Если они и одеваются, то в кожу или шкуры. Хотя некоторые носят тканную одежду, которую выменяют у других народов. У инистых турсов ни Фельхейма нет единого правителя. Они живут вольными племенами, а когда нужно принять какое-то совместное решение, собираются на общий сход. Все мудрые старейшины племен пользуются равным уважением. Инистые великаны придают большое значение тому, что они едва ли не древнейшие разумные существа во всех девяти мирах, и очень этим гордятся. Одна из самых сильных клятв, которые они могут принести, это клятва потоком реки или вагар, первозданной реки Нифльгейма, воды которой, в известном смысле, до сих пор струятся в их жилах. По характеру инестые турсы скрытны, замкнуты, подозрительны и довольно холодны. Охотятся они почти бесшумно, а охотники из них превосходные. Говорят, что они способны до некоторой степени управлять погодой Нифльгейма и вызывать бури. И это еще одна из причин не злить их попусту. Если иниисты и великаны решат, что вам не место на их территории, уговаривать их бесполезно. В этом случае на вас, скорее всего, будут смотреть просто как на добычу. Хримтурысы живут в суровом холодном климате, в тундре и среди ледяных полей, так что подобное отношение может отчасти объясняться недостатком пропитания. Чего не следует делать, чтобы не привлечь их внимание: мусорить. А хочется без разрешения и разводить огонь поблизости от их жилищ. И вообще, ходить по их земле с огнём. Торгаться в их пещеры также не следует. Если вам так уж необходимо укрыться в пещере, оставьте для её владельца подношение, желательно с благодарственной запиской или руной Гебо. Подношение. Любая пища или маленькая вещица, вырезанная из дерева, которая не загниёт и не испортится на холоде. металл и нистые турсы довольно равнодушны. Они предпочитают камень и дерево. Из съедобных подношений особенно ценятся фрукты и овощи. В Нифельхеме они редкость. Ходят слухи, что когда-то одна пожилая инистая великанша расплакалась от радости, когда ей какой-то путник преподнёс съедобные цветы. Это было впечатляюще, так как до этого ещё никто из хримтурсов так открыто не проявлял свои эмоции.